Глава 14. Хитрый ход. После сложной операции Геласий стал шевелить ногами и даже пробовать вставать. Ему не терпелось как раньше ходить на своих ногах. "Когда уезжаете?" спросил Кира. Теперь он мог в любое время приходить к другу. "Думаю, через пару дней. Нам выдали броневик, даже не знаю зачем. Но Саньяса говорит, куда мы отправимся, там небезопасно. Подождите ещё несколько дней, я поеду с вами". "С нами? Зачем?" Сперва я вас спас, теперь ты меня. Но может, Милена и правда нужна помощь? Не хочу оставаться в стороне. На твоём месте я бы никуда не поехал. Твои нервы ещё не восстановились, но это потребуется время. Насчёт этого не переживай, они уже срослись. Так, мелочи остались. Ну что, возьмёшь попутчика? Надо поговорить с Аньясом, но думаю, он будет не против. Я тебя так и не расспросил о нём. Кто он? Кир уже рассказал Геласию про смерть Калаха, что разбил яхту и только благодаря Саньясу выжил в пустоши. Они называют себя странниками, но в городе Полихетов они учителя. Я не знаю почему и зачем им помогает, но знает много. 2 дня. Если не будешь готов, то мы уедем. Я буду готов. Уже через несколько дней броневик с автоматической пушкой и мощными гравитационными двигателями выехал из туннеля. Для Геласия было установлено специальное кресло, чтобы во время поездки его позвоночник как можно меньше подвергался напряжению. Кир знал примерный путь движения. Это вдоль каньона, который делил на двое огромное безжизненное плато. «Через него не перебраться, тут оно кончается. Но мы тронемся не сюда, а в начало. Именно тут твой город, где, как говоришь, вас атаковал дрон. Это плохо». «Плохо дрон?» Да, это древние системы обороны, они уже никому не подчиняются, но продолжают работать как и прежде. Расчитаны на возмездие, что если будет уничтожен штаб, оборона смогла бы выполнять свою задачу. Вот и спустя сотни лет всё ещё выполняют никому не нужную задачу. Нерадостная перспектива сунуться к ним, сказал Геласий. Другого прохода нет, нам пора. К броневику подошла Нейла. Берегите себя, учитель, с почтением в голосе сказала она Саньясу, а подойдя к Киру добавила. Ты в ответе за них. Я Да, в тебе есть потенциал. Присмотри за Геласием. Мне не удалось его отговорить. Да, я его сейчас в кроватку положу, услышав это, Геласий только улыбнулся. Удачи, Броневик тронулся. Его огромная масса давала большие преимущества. Плавный ход, он не чувствовал рытвин на дорогах, как пёрышко разворачивалось на поворотах, а когда выехали на прямую дорогу, то ничужи гоночного болида полетели над песками. Первые дни были спокойными. Они достигли города, где ранее ложила Геласия, но Милены тут не было. Прижимаясь к обрывам, броневик летел дальше. Через день достигли станции, что служила стоянкой для туристов, которые спускались в каньон. Но и тут их ждало разочарование. Шаг за шагом двигались дальше, и вдруг броневик сбросил скорость и остановился. Саньяса вышел из машины и направился к металлическим останкам бота. "Новенький", сказал Кир, проведя рукой по ровной, ещё не тронутой песками поверхности. "Его не сбили, а поджарили мозги". Саньяса указал на обугленные микросхемы, которые можно было увидеть в разорванной броне влетел оттуда. Видишь, след падения. Значит, Биглет там. Нам туда. Возможно, Странник присел и, как всегда, пыт стал рассматривать длинную борозду, что оставил дрон в песке. Он прилетел оттуда. Значит, там его зона патрулирования. Значит, мы туда не поедем. Да, мы свернём и тронемся за беглецом. Вот смотри. Санья состал рисовать на песке очертания каньона. Мы тут, здесь горы, вот трасса, но до неё ещё километров 10 может он её и охранял, а она ведёт за каньон на другую сторону пустоши. А вот тут ваш город Негасимый. Но здесь странник замолчал. Там что-то плохое? Не совсем, но если мне удастся договориться с песчаниками, то это ещё кто такие? Они добрые или злые? Когда как? Тогда может их объехать? Не получится. Всё что дальше это их зона влияния. Ну ладно, похоже другого выхода нет. Рискнём. Странное слово рискнём словно у тебя сотня жизней в придачу. Выигрыш не на нашей стороне, но я кое-что придумал. Броневик тронулся дальше, и как только на горизонте показались первые развалины, Саняса остановил броневик. Выходите. Что, вот прямо так? То, что я хочу сделать, тебе точно не понравится, но поверь, другого выхода, чтобы ехать дальше, нет. Саняса сел за руль, проверил локаторы. Всё было чисто, никаких дронов. Это хорошо, тихо сказал он и открыл отсек, где хранились боеприпасы. Кир с Геласием стояли в стороне и не знали, что там делает странник. И вдруг Сеньяса выскочил из броневика и побежал в их сторону. "Ложись!" упав на раскалённый песок, Кир обжёг руку. Но тут за спиной раздался грохот, и броневик, подпрыгнув, завалился на бок. "Что ты натворил?" закричал Кир, видя, как из машины повалил чёрный дым. "Так надо, поверь. А нельзя сказать, почему? Зачем взрывать его? А теперь ждём." "Чего?" поинтересовался Геласий и взял бинокль. Не туда. Смотри в сторону города. Гиласи развернулся и стал наблюдать, как появилось облачко пыли. Там что-то происходит. Замечательно, радостно сказал Саниаса, и его глаза вспыхнули. Я доверяю тебе, но поясни, чего нам ждать? Каньон это граница, но тут его нет, но невидимая граница осталась. Сейчас мы на стороне песчаников. Они на нас не нападали, и это знают. Вывод: мы их союзники, и на нас напали. Но вот сработает это или нет, пока трудно сказать. К нам что-то едет, сказал Геласий и протянул бинокль Киру. Во, блин, это же 6 танков с прикрытием в виде десятка автоматических баз. Теперь понимаете, чем это могло закончиться. Но они же нас резервуют на части. Если захотят, то да, но мы ведь не атакуем, поэтому успокойтесь. Успокоиться? Кир наблюдал, как танки разошлись веером и направили в их сторону свои стволы. Подъехала небольшая платформа, из неё высыпала куча големов и стали ползти по броневику. Скоро появилась грузовая транспортная платформа, на неё погрузили броневик. Быстро садимся, не будут нас ждать, сказал Саниаса и запрыгнул на платформу. Они вроде как нам не угрожают. Ты для них не опасен, а вот железо да. Посмотрим, что сделают дальше. И если следовать их логике, должны отремонтировать наш броневик и снабдить устройством свой чужой. А это ещё что такое? Маяк, в котором прошить сигнал. Такой маяк есть у всех. Он посылает и принимает сигналы. И если два сигнала совпадают, значит ты свой. Если нет, то враг. А если нам его не дадут, тогда лучше покинуть эту зону. Платформа въехала на дорогу и стала спускаться под землю. Через несколько минут прибыли, и броневик тут же облепили маленькие големы. Не мешай им, они знают свою задачу, сказал странник и пошёл к стене, на которой виднелись надписи. Это она, увидев выцарапанные буквы, сказал Кир. Да, похоже, что так. Её кар попал под обстрел. Вот, видишь? Саняса показал на бетонный пол, на котором виднелось огромное пятно от масла. И вот, мелкие разбросанные детали вдоль всей дороги. Её атаковали очень близко от базы. Но почему тогда танки или что тут у них не защитили её? Не знаю. Может, в их машинах нет боеприпасов, давно кончились, а выезжают по старому протоколу. В это время големы уже вытаскивали что-то из броневика. Они так глядишь, разберут его на запчасти. Пусть, не мешай. Пойдёмте лучше посмотрим их город, предложил Саньяса и сняв капюшон, пошёл в сторону, куда были отнесены детали от машины. Ничего другого не оставалось делать, как устроить себе экскурсию. У Киры было плохое настроение. Думал: "А что, если они не соберут их броневик? То как выбраться отсюда и куда дальше?" Шёл и всё время оглядывался назад, надеясь увидеть, что големы приступили к ремонту. Но те всё продолжали разбирать их броневик. Лишь только спустя сутки Кир заметил, как из туннеля потянулась вереница големов, которые всё несли и несли запчасти. Значит, это рабочая станция? Да, пояснил Саньяса. И что же они тут ремонтируют? Всё, начиная с себя и своих станков. Правда, парадокс. Механический цикл. Они работают, чтобы ремонтировать себя. А зачем? Это их функционал. Люди ушли, забыв отключить их центральный процессор. А может, нам найти его и отключить? предложил Геласий. Нет, война всё ещё не закончена. Дроны патрулируют пустошь, а значит, эта база может ещё кому-то пригодиться. Странно, людей нет, а война продолжается. Мёртвая рука, так назывался протокол. Месть ради мести, даже когда уже никому будет мстить. Это человеческие стороны, эмоции. Как ты считаешь, Кир? Я, мне трудно на это ответить. Я не разбираюсь в военной доктрине. И всё же, попробуй сформулировать своё мнение. Если есть фронт, который должен защитить свою страну, значит, есть штаб, который этим управляет. Если отсечь голову змее, она умрёт. Это и о про штаб. Но в данном случае человек придумал гидру, когда ей отсекают одну голову, она продолжает жить дальше, а значит, оборона будет работать, если уничтожить штаб. И даже всех людей, добавил Геласий. Верно. Поэтому с одной стороны, они поступили правильно, но суть это не меняет. Человеческие эмоции привели их к войне. Э, можете, есть у всех. Это залог выживания. Без них человечество давно бы вымерло. Это им не помогло, и так вымерли, пояснил Кир. Да, но после себя они оставили меня и тебя, Геласий. Выходит это прогресс? Нет, но ну новый путь это уж точно. Маленькие големы трудились. Заурчал двигатель, и броневик приподнялся над бетонной площадкой. Ну вот, теперь остаётся надеяться, что мы получили то, что хотели. А как выглядит этот маяк? Ну, тот, что свой чужой. Не знаю, они изрядно переделали нашу электронику, даже установили два новых экрана. Ну что, кажется, нам пора.